Привет, любители истории. Давно на канале не выходила классика, а я знаю, что часть аудитории ждет классику и любит ее. Ну и вот именно для таких людей произведение Николая Васильевича Гоголя «Коляска». Приятного прослушивания.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 Впрочем, проезжающего трудно встретить в городке Б. Редко, очень редко, какой-нибудь помещик, имеющий одиннадцать душ-крестьян, тарабанит по мостовой в какой-то полубричке и полутележке, выглядывая из имущных навальных мешков и пристегивая гнидую кобылу, вслед за которую бежит же жеребенок. Самая рыночная площадь имеет несколько печальный вид. Дом Портнова выходит чрезвычайно глупо не всем фасадом, но углом. Против него строится лет пятнадцать какое-то каменное строение о двух окнах, далее стоит сам по себе модный дощатый забор, выкрашенный серую краской под цвет грязи, который, на образе другим строением, воздвиг городничий во время своей молодости, когда не имел еще обыкновения спать тотчас после обеда и пить на ночь какой-то декокт.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 «Бездна бутылок. Длинных, э -э, короткошейных. Прекрасный летний день. Окна открытые напролет, тарелки со льдом на столе, отстегнутая посредняя пуговица у господ офицеров, растрепанная манишка у владетелей укладистого фрака, перекрестный разговор, покрываемый генеральским голосом и заливаемый шампанским. Все отвечало одно другому».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 «Вот ее можно теперь посмотреть», — сказал генерал. «Пожалуйста, любезнейший», — промолвил он, обращаясь к своему адъютанту, довольно ловкому молодому человеку приятной наружности. «Прикажи, чтобы привели сюда огнедую кобылу. Вот вы увидите сами». Тут генерал потянул из трубки и выпустил дым. «Она еще не слишком в холле, проклятый городишка. Нет порядочной конюшни». Лошадь Фу. очень порядочная. И давно ваше превосходительство э, извольте иметь ее? Сказал Чертакуцкий. Не, не так давно. всего только два года, как она взята мною с завода. И получить ее извольли объезженную, или уже здесь извольли объездить? Здесь. Сказавши это, генерал весь исчезнул в дыме. Между тем из конюшни выпрыгнул солдат, послушался стук копыт. Наконец показался другой, в белом балахоне, с черными огромными усами, ведя за узду вздрагивающую и пугавшуюся лошадь, которая вдруг, подняв голову, чуть не подняла вверх присевшего к земле солдата вместе с его усами. «Ну, ну, Аграфена Ивановна!» — говорил он, подводя ее под крыльцо. «Кобыла называлась Аграфена Ивановна?» Крепкая, дикая, как южная красавица. Она грянула копытами в деревянное крыльцо и вдруг остановилась. Генерал, опустивший трубку, начал смотреть с довольным видом на графену Ивановну. Сам полковник, сошедший с крыльца, взял графену Ивановну за морду. Сам майор потрепал графену Ивановну по ноге. Прочие пощелкали языком. Чертакутский сошел с крыльца и обошел ее сзади.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 укладец то как? То есть я ваше превосходительство, и не видывал еще такой. Когда я служил, то у меня в ящике помещалось 10 бутылок рома и 20 фунтов табаку. Кроме того, со мной еще было около 6 мундиров, белье, два чубука. Ваше превосходительство такие длинные, как с сказать солитер. А в карманы можно было целого быка поместить. Это хорошо.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 Полковник, майор и прочие офицеры отблагодарили учтивым поклоном. «Я ваше Пресходительство, сам того мнения, что если покупать вещь, то непременно хорошую, а если дурную, то нечего изводить. Вот у меня, когда сделайте мне чай завтра пожаловать, я покажу кое-какие статьи, которые я сам завел по хозяйственной части». Генерал посмотрел и выпустил изо рта дым. Чертакуски был чрезвычайно доволен,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 И чертакуски, который в это время уже вместо дамы два раза сбросил валета, вмешивался вдруг в чужой разговор и кричал из своего угла, в котором году или э, которого полка, не замечая, что иногда вопрос совершенно не приходился к делу. Наконец, за несколько минут до ужина виста прекратился, но он продолжался еще на словах и казалось, головы всех были полны вистом. Чертакуски очень помнил, что выиграл много.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 и уложился возле своей молоденькой и хорошенькой жены, лежащей прелестнейшим образом в белом, как снег, спальном платье. Движение, произведенное падением ее супруга на кровать, разбудило ее. Протянувшись, поднявши ресницы и три раза быстро зажмуривши глаза, она открыла их с полусердитую улыбкой, но, видя, что он решительно не хочет оказать на этот раз никакой ласки, с досады поворотилась на другую сторону,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 За коляской следовали известные всем полковые дрожки, которыми владел на этот раз тучный майор. За дрожками четырёхместный бонвояж, в котором сидели четыре офицера и пятый на руках. За бонвояжем рисовались три офицера на прекрасных гнедых лошадях в темных яблоках. «Неужели это к нам?» – подумала хозяйка дома. «Ах, боже мой! В самом деле они и поворотили мост, она вскрикнула.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 Он испустил небольшое мычание, какое издает теленок, когда ищет мордую соцов своей матери. «Ммм, Варчалон, потяни маньмуне, свою шейку, я тебя поцелую, душенька. Вставай, ради Бога, скорей, генерал с офицер, Ах, боже мой, у тебя в усах репейник!» «Генерал? А? Так он уже едет? Да что же это, черт возьми, меня никто не разбудил? А обед? А что же, а, а все ли так, там, как следует, будет готово, а? Какой обед? А я разве не заказывал? Ты? Ты приехал в 4 часа ночи, и сколько я не спрашивала тебя, ты ничего не сказал мне. И я тебя, пуль-пультик, потому не будила, что мне жаль тебя стало. Ты ничего не спал...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 «Ты, девчонка, ступай, чего, дура, боишься? Приедут офицеры сию минуту. Ты скажи, что барина нет дома, скажи, что и не будет совсем, что еще с утра выехал, слышишь? С утра выехал. И дворовым всем объяви, ступай скорее, объяви!» Сказавши это, он схватил наскоро халат и побежал спрятаться в экипажный сарай, полагая там положение свое совершенно безопасно.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 За ним полковник, поправляя руками султана на своей шляпе. Потом соскочил с дрожек толстый майор, держа подмышку и саблю. Потом выпрыгнули из банвояжа тоненькие подпоручики, сидевшим на руках прапорщиком. Наконец сошлись с седел рисовавшиеся на лошадях офицеры. «Барина нет дома», — сказал, выходя на крыльцо лакей. «Как нет?» «Стало быть, он, однако, будет к обеду?» «Никак нет». Они уехали на весь день. Завтра, разве около этого только времени будут? Вот тебе на, сказал генерал. Как же это? Ха, признаюсь, это шутка, сказал полковник, смеясь. Да нет, как же это делать? Продолжал генерал с неудовольствием. Черно. Ну, не можешь принять. Зачем напрашиваться? И я, ваше превосходительство, не понимаю, как можно это делать, сказал один молодой офицер. Что? Сказал генерал, имевший обыкновение всегда произносить эту вопросительную частицу, когда говорил с обер-офицером. Я говорил, ваше превосходительство, как можно поступать таким образом. Натурально. Но не случилось, что ли, да, и знать, по крайней мере, или не проси. Что ж, ваше превосходительство, ничего делать? «Пойдемте назад», — сказал полковник. Ну, «Разумеется, другого средства нет. А, впрочем, коляску мы можем посмотреть и без него». «Он, верно, ее не взял с собой. Не, э, кто там? Подойди, братец». «Чего изволите?» «Ты конюх?» «Конюх, ваше предсходительство?» «Покажи-ка новую коляску, которую недавно достал барин». А, вот, пожалуйте, в сарай!» Генерал отправился вместе с офицерами в сарай. «Вот, извольте, я ее немного выкучу, здесь тёмненько». «Довольно, довольно, хорошо!» Генерал и офицеры обошли вокруг коляску и тщательно осмотрели колеса и рессоры. «Ну, ничего нет особенного...» «Коляска самая обыкновенная», — сказал генерал. «Самая неказистая», — сказал полковник. «Совершенно нет ничего хорошего». «Мне кажется, ваше предстоятельство, она совсем не стоит четырех сказал один из молодых офицеров. «Что?» «Я говорю, ваше предстоятельство, что, мне кажется, она не стоит четырех тысяч». «Какое четырех «Она и двух не стоит». «Просто ничего нет». «Разве внутри есть что-нибудь особенное? Пожалуйста, любезный, э -э -э отстегни кожу». И к глазам офицеров предстал чертокутский, сидящий в халате и согнувшийся необыкновенным образом. «А, вы здесь?» — сказал изумевшийся генерал. Сказавший это... Генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять чертакутского фартуком и уехал вместе с господами офицерами. На этом история заканчивается, а другие озвучки классических произведений можно найти в плейлисте, который есть в описании. А у меня все. Меня зовут Мухаммед. Удачи вам!